Глава сорок седьмая. Да как вы смеете! закричала Гурская, в голосе были слышны истерические ноты. Ты кто вообще такая, чтобы со мной разговаривать так? Серость и посредственность, что глазки-то в сторону уводим, а стыдно стало. Лера с удивлением подняла голову и встретила гневный взгляд Галины. Оправдываться было бы совсем глупо, поэтому и сама молчала. Бросила короткий взгляд Дмитрию, чтобы не лез пока. чувствовала, что это ещё не конец выступления. К тому же, лер от волнения слегка подтряхивала. Она боялась, что сама сорвётся и превратится в фурию, а так эту звезду не обыграть, хотя на серость и посредственность ей было что ответить. Прошу занести в протокол неэтичное и оскорбительное поведение госпожи Саевой на совете директоров, продолжила Галина. Её красивое лицо уже пошло пятнами. А вы, мужчины, что молчите? При вас женщину оскорбляют, унижают, а вы трусливо прячетесь. Гена, что ты голову опустил? Как руки мне целовать, ты к ты первый лезешь, а сейчас в песок зарылся. Мартыненко красный как рак уставился на Гурскую, но также вцепилась в парня из Агрохолдинга. Стас, а ты чего молчишь? Тебе напомнить, как ты жаловался мне на неё, что ничего не соображает, вопросы дурацкие задаёт и вообще ведёт себя как хамка с рынка. Да что вы за трусы все такие? Лера сидела с приоткрытым от удивления ртом. Такого она не ожидала, но обрадовалась. что внимание Галины перескочило на мужиков, однако не надолго. Наверное, потому что никакой реакции от мужчин она не дождалась. "Вы дно только что пробили, Валерия", ледяным голосом произнесла Гурская, прозвучало как приговор. "Вы ничего о себе не представляете, ничего в этой жизни не добились. И если все трусят и молчат, я сама скажу: вы позор своего мужа, госпожа Исаева. С вами никто не хочет общаться, вас никуда не приглашают, вы изгой". А теперь сидите тут и давите своей злобой и завистью к тем, кто всего добился сам в жизни, а вы да с вами за одним столом сидеть противно. Если ещё несколько минут назад она орала, то теперь её голос стал тихим и угрожающим. Так с Лерой разговаривали в детстве учителя, после чего хотелось провалиться на месте, а стыд и ощущение собственной никчёмности ещё неделю преследовали ребёнка. Вот и сейчас стало не по себе. Предательский румянец пополз на лицо. Ей хотелось оправдаться, она с трудом себя сдерживала, чтобы не заглянуть в глаза Мартыненко и увидеть в них поддержку. Так она и искала в детстве поддержку от матери, но не находила. Гурская демонстративно забрала свои вещи и пересела за отдельный стул, который всегда был свободен. Добро пожаловать, господа, театральным жестом пригласила она членов совета директоров. Здесь куда уютнее и пахнет приятно. Актриса погорелва театра пронеслось в голове Леры. Она со страхом ждала, что кто-то и правда встанет и уйдёт. Ей казалось, что симпатия на стороне Гурской, она была своей. "Галя, стынь, пожалуйста", мягко произнёс Титов. А до этого молчал в тряпочку, как и все. "Не нужно никуда пересаживаться. Вот Валерия Михайловна сейчас извинится за своё некорректное сравнение, и мы обо всём забудем". "Некорректно?" Вот тут Лера уже не стала молчать. "Давайте без бабских истерик, Николай Васильевич. Я ещё не приступила к учёбе на юрфаке. Но уже сейчас могу сказать, что Галина наговорила тут на пару статей КОАП. Мои юристы могут это подтвердить. КОАП, Кодекс административных правонарушений. Рот закрой! Вдруг рявкнула Гурская. Будет она меня тут еще поучать. Вот тут уже началось недовольное шипение. Не выдержал Дмитрий. Потом возмутился Мартененко. Гали, ну ты успокойся. Геннадий Сергеевичи виновата, глянул на Леру. Тут тебе не твое шоу, где все арут друг на друга. Всё в жизни бывает, но Валерия права, мы такие расходы сейчас не потянем. Да мне плевать на расходы. Зара Лагурская, она меня унизила, назвала содержанкой, шлюхой, и я должна терпеть, ничего и в ответ не сказать, а то, что она под богатых мужиков ложится это нормально, и тупая как пробка. Галина, вы перешли грань, неожиданно жёстко вмешался Дмитрий. Вас никто не оскорблял, пожалуйста, держите себя в руках. Коля, Гурская обернулась к Титову, ища его поддержки, а потом к его жене. "Кристина, какого чёрта вы молчите?" Её взгляд метался из стороны в сторону, как загнанный зверь. Галина искала поддержки, но её не находила, скорее всего, потому что все ещё были под впечатлением от истерики и обвинений в трусости. Гурскую понесло, она метала громы и молнии и была абсолютно уверена в собственной правоте и непогрешимости. Корона на голове ослепляла. "Так, давайте вынесем на отдельное обсуждение незапланированный рост расходов" Сухо, словно ничего не произошло, предложила Сера Мыши из мэрии. "Николай Васильевич, нужны детальные обоснования. Я тоже считаю, что сейчас не время тратить больше денег". "Да, конечно, Екатерина Александровна", слишком быстро согласился Титов. Нагурско он не смотрел. Казалось, он сам её боялся, а она так и сидела одна за столом. А потом Лера услышала, как по полу зацокали каблуки. "Я очень разочарована, господа". Галина Горда задрала подбородок вверх. Я обязательно донесу до мэра, что здесь происходит, и хлопнула дверью.